Молился Бен, жертвуя лучшей частью своего богатства. А что ответил на эти слова педагогический гений Томас Сойера? — Ладно. — Впрочем, нет. — Я дам тебе все яблоко, — молил Бен, предлагая все свое богатство. И благородный Том снизошёл. Он весьма неохотно уступил кисть и ведро с белилами, На который Бен набросился с яростью. Нет, нельзя идти на поводу такого манипуляторского искусства, каким владеет Том, но в его действиях просматривается нечто действительно необыкновенное, скажем, неосознанная догадка. Чтобы приобщить к неинтересному труду, надо показать бесконечную красоту будничного труда наслаждения. какое может доставить этот труд. Наслаждение куда более прекрасное, чем простое потребление таких совершенных даров жизни, как яблоко, солнце, река и даже игра в капитана Большой Миссури. Если вы хотите приблизиться к ребенку и приобщить его к полезным делам, сбросьте с себя нажитую овзросленность, чтобы не испугать, не оттолкнуть ребенка. Если вам удалось пробудить первые крохотные признаки неодолимой полезной детской потребности трудиться, думайте над тем, как поддержать это радостное стремление работать, самое ценное из человеческих стремлений. Все живое в детстве играет. Игра и способ научения, и способ приобщения к определенному образу жизни. Игра в чем-то удивительно природоспособна. Кошка – Играя с котятами, учит подкрадываться, быстро реагировать, хватать, прыгать, выгибаться, всматриваться и вслушиваться. Игра даже у животных утилитаризируется, сочетая в себе два начала – удовольствие и пользу. Игра, или точнее, игровые действия пронизывают всю жизнь ребенка. Все его взаимоотношения со взрослыми – и совместный труд, и совместное чтение – и слушание музыки, и посещение театра, цирка, зоопарка. Крайне важно, чтобы эти игровые моменты насыщались целесообразным материалом, чтобы игра постоянно развивала и память, и воображение, и, главное, готовность к умственному и физическому напряжению. Ребенок осуществляет игровые действия по своей детской логике. И условия вмешательства в детскую игру на наш взгляд, зависит от умения учесть позицию ребенка, считающего свои действия самым серьезным и увлекательным делом. Конечно же, мы не говорим о том, чтобы все игры детей, все их удовольствия приспосабливать к пользе. Но через игру, приобщать детей к полезным делам, к труду мы обязаны, если хотим достичь хорошего результата в воспитании. Мы, собственно, сейчас и говорим лишь о тех возможных случаях, когда игра естественным образом благодаря воспитателям становится педагогическим методом воздействия, педагогическим методом, связывающим интересное и неинтересное. Школьникам предлагается игра, которая будет называться 3С «Сноровка, сила, смекалка». Воспитатель учитывает, какие в ней будут интересные задачи, в числе которых намечены и покраска забора, и копкой ямы. Он разбивает детей на группы, выдает каждый маршрутный лист. Дети приходят в один из пунктов, где им предлагают кисти и лопаты. Засекают время. На покраску каждой части забора 20 минут, на яму 12. Если воспитатель предусмотрителен и хочет, чтобы ни одна капля краски не упала на землю, он говорит, за каждый пролитый грамм снимается 5 очков. им мгновенно получается идеальный результат. Дети стараются так, как вообще никогда не старались. И забор выкрашен, и ямы вырыты, а сколько радости. Дети уходят на другой пункт, где им будет предложена интересная шахматная задача или розыгрыш футбольной комбинации и так далее. В рамках игры, в данном случае, как бы самопроизвольно состыковываясь с игровыми действиями, Развиваются целые системы игровых взаимодействий. Требовательность предельная. Вот здесь пролита краска. И вполне серьезное оправдание, ребят.